Выйдя из дома, он повёл меня поливать огород. Воду приходилось качать из резервуара с узким горлом. За домиком их выстроилась целая обойма. Полив все грядки и клумбы, мы уселись у приаповой беседки, окружённой непривычным для греческого лета свежим ароматом сырой земли. Он занялся отдыхательной гимнастикой. Ещё один ритуал, которыми, очевидно, заполнено всё его время. Потом улыбнулся и продолжил разговор, оборванный ровно сутки назад. «Расскажите о своей девушке». Не просьба, а приказание. Точнее, отказ поверить в то, что я вновь отвечу отказом. Да и рассказывать особенного нечего. Она вас бросила? Нет. Сперва было наоборот, я ее бросил. А теперь вам хочется? Все кончено. Слишком поздно. Вы говорите как Адонис. Вас что? Тоже кабан задрал? По мифу Артемида из ревности к Афродите, а Старте натравила на прекрасного юношу Адониса. Дикого кабана. Наступило умолчание. Я решился. Мне хотелось открыться с тех самых пор, как выяснилось, что он изучал медицину. Теперь он, может, перестанет подшучивать над моим пессимизмом. Вроде того. Он внимательно посмотрел на меня. Я подхватил сифилис. Зимой, в Афинах. Он не отводил глаз. Сейчас все в порядке. Кажется, вылечился. Кто поставил диагноз? Врач из деревни. Петереску. Опишите симптомы. Клиника в Афинах диагноз подтвердила. Еще бы, сухо сказал он, так сухо, что я мгновенно понял намек. Так опишите симптомы. В конце концов он вытянул из меня все до мелочей. Я так и думал, мягкий шанкр. Мягкий? Шанкроит. Улкус моли. В Средиземноморье этот недуг весьма распространен. Неприятно, но безобидно. Лучшее лечение вода и мыло. Какого же черта! Он потёр большим пальцем об указательный. В Греции этот жест означает деньги, деньги и подкуп. Вы платили за лечение? Да, за этот специальный пенициллин. Выброшенные деньги. Я могу подать на клинику в суд. А когда кажете, что не болели сифилисом? Вы хотите сказать петарезку? Я ничего не хочу сказать. С точки зрения врачебной этики, он вел себя безупречно. Без анализа в таких случаях не обойтись. Он будто выграживал их, чуть пожал плечами. Такова жизнь. Мог бы предупредить. Наверное, считал, что важнее уберечь вас от болезни, чем от мошенничества. О господи! Во мне боролись облегчение, диагноз не подтвердился и гнев. Я стал жертвой подлого обмана. Кончес продолжал. Будь это даже Сифилис, почему вы не могли вернуться к любимой девушке? Знаете, сложно объяснить. Такие вещи объяснить всегда непросто. Понемногу, понукая мои его вопросами, я путано рассказал об Алиссон, отплатил за вчерашнюю откровенность той же монетой и опять не ощутил его сочувствия. Одно только плотное, беспричинное любопытство. Я сказал, что недавно написал ей, и она не отвечает. Я пожал плечами. Не отвечает. «Вы помните о ней? Тоскуете? Напишите снова!» Я слабо улыбнулся его энтузиазму. «Вы бросили все на волю случая. Предоставлять свою судьбу случаю все равно, что идти ко дну». Потряс меня за плечи. «Плывите!» «Дело не в том, чтобы уметь плавать, а в том, чтобы знать, куда». «К этой девушке! Вы говорите, она видит вас насквозь?» «Понимает вас? Непрекрасно?» Я не ответил. Черно-желтая бабочка, ласточкин хвост, порхала по бугенвелеям приаповой беседке. Не найдя меда, скрылась между деревьями. Я чиркнул подошвой по гравию. «Видно, я не умею любить по-настоящему. Любовь — это не только секс. Меня все остальное почему-то мало волнует». «Милый юноша, да вы неудачник. Разочарованный, мрачный». Когда-то я слишком много о себе понимал и похоже напрасно. Иначе теперь не считал бы себя неудачником. Я посмотрел на него. Дело не только во мне. Время такое. Все мои сверстники чувствуют то же самое. Именно сейчас, когда наступило величайшее в истории просветление, за последние пятьдесят лет тьма отступила так далеко, как не отступала и за пять миллионов. Под нефшапелью отступила Фирасими. Нам мы с вами, мы живем, и в нас дышит этот чудесный век. Мы-то не разрушены и ничего не разрушали. Человек не остров. Аллюзия на известное высказывание Джона Дона. Да глупости! Любой из нас остров, иначе мы давно бы свихнулись. Между островами ходят суда, летают самолеты, натянуты провода телефонов, мы переговариваемся по радио, все, что хотите. Но остаемся островами. которые могут затонуть или рассыпаться в прах. Но ваш остров не затонул. Нельзя быть таким пессимистом. Это невозможно. Очень даже возможно. Пойдемте. Он вскочил, словно промедление было губительно. Пойдемте. Я открою вам свою главную тайну. Пойдемте. Заспешил к колоннаде. Мы поднялись на второй этаж. Он вытолкнул меня на террасу. Садитесь за стол, спиной к свету. Через минуту он вынес тяжелый предмет, завернутый в белое полотенце, осторожно положил на середину стола.